Глава четвертая. Начальный этап работы на тренажере включал в себя отработку взлета и посадки по отдельности. Большой объем испытаний был выполнен еще в прошлом году и во время самых первых полетов в Крыму. Теперь же нужно торопить события. Следующий день показал, что наши проблемы только начинаются. В детстве я думал, что для организации полетов много ума не надо. Для этого нужны и всего самолет и летчик. Чем старше и умнее я становился, тем яснее приходило осознание столь большого заблуждения. Пройдя обучение в военном училище в прошлой и в новой жизни, побывав на войне и попав в испытатели, думал, что меня уже нельзя удивить. «Ха-ха! Еще как можно!» Для начала Сагид, как старший всей нашей команды, три дня убил на разговоры с командованием полка. Даже в штаб центра которому подчиняется полк, летал. На дворе январь 1984 года, но первые всходы дикого растения под названием бюрократизм уже пошли. Я сразу вспомнил, что командир здесь еще пока не знаменитый Апакидзе. Он только в этом году идет в академию и вернется сюда, чтобы возглавить сотый корабельный полк. Надеюсь, к этому времени страна уже обзаведется настоящей палубной авиацией. Иначе зачем мы здесь тогда находимся? Вечером к нам в комнату пришел Байрамов. Он обозначил нам план работы на завтра. Определимся с программой полетов. Распределим, кому и что нужно будет проверять. Тебе, Сергей, в кратчайшие сроки отработать взлеты трамплина с разным взлетным весом. Надо расчеты сделать, объяснил Сагид. «Хорошо. Завтра летим, верно?» «Не торопись. Завтра постановку задач проведем на неделе и решим. Отработать надо пробег за цепом гака за трос на разных скоростях. Конструкторы новые придумали». «Ну что там проверять-то? крюк как крюк?» Возмутился Ваня. Сагит улыбнулся и похлопал Швабрина по плечу. «Не переживай. Ты начинаешь завтрашнего дня. Взлет с трамплином, проходы поглясать оптической системы посадки». «Ну, хоть что-то». Радостно вознес руки вверх Ваня. «Еще перед началом командировки мы договорились, что первым на палубу сядет именно Швабрин. Сагид хоть и был старше и опытнее нас, но не возражал. Искренне был рад этому». Байрамову, как он говорил, уже много всего перепало. Сагид сделал несколько беспосадочных перелетов с дозаправкой в воздухе на МиГ-31 вдоль Северного полюса. Как он сам говорил, звезда героя просится на грудь, осталось ей только разрешить. Я тоже был рад за друга, у него есть шанс войти в историю. Так почему у нас такие проблемы с полетами возникли? Пока мы летели, Министерство авиапрома решило, что нецелесообразно нам тут быть, но Белкину просил оставить. С военным руководством э, вопрос никто не обговаривал. Все ждали суховцев в марте, про нас уже все забыли. Наверняка спросили про телеграммы, запросы, методику и все остальное. Это в первый день. Все потом было хуже. А как же нам разрешили? Есть у нас покровитель в компании ВМФ. По совместительству не последний человек в Министерстве судостроительной промышленности. А, а если еще быть точнее, родственник Горшкова. Сергей Георгиевич Горшков в эти годы был главкомом ВМФ СССР, дважды Герой Советского Союза. Один из трех человек, которому было присвоено воинское звание адмирал флота Советского Союза. Оно было равным званию маршала. Остается только догадываться, откуда у фирмы такой покровитель. — Отдыхайте, завтра много дел, — сказал Сагит, когда я провожал его за дверь. — Тут же в коридоре на глаза мне попалась и Аида Сергеевна. — А может, и я ей попался? — Сагит, как дела? — весело крикнула девушка. — Аидочка, рад вас лицезреть, вы все так же прекрасны! Подошел к ней Барамов и поцеловал руку. — Перестань, это сглазишь красоту! — посмеялась Аида. В этот момент она опять повернулась ко мне. Лицо так скривило, будто ей под нос кучу навалили, а она вынуждена терпеть это. — Твой архаровец! — указала она на меня пальцем. — Это наш летчик, молодой перспективный Сергей Родин. Подошел ко мне Сагит, одобрительно похлопав по плечу. «Знакомься, серый, наша хороший друг Аида Сергеевна». «Очень приятно». Аида протянула мне руку, чтобы я тоже ее поцеловал. Хм, «Кажется, дама совсем уже краев не видит. Ведет себя как царица». «Обойдемся без этого». Взял я ладонь и пожал. «Пока вижу, что он только молодой. Перспектива у него не очень». Цокнула Аида и ушла дальше. Сагид с удивлением посмотрел на меня. «Ты когда ей успел насолеть?» «Еще кто кому!» Я рассказал вчерашний инцидент с врыванием в номер этой страны Аиды. Байрамов томно вздохнул и завел меня обратно в комнату. К разговору подключился и Швабрин. Сагид поведал, почему нам стоит уважительно к ней относиться. Оказывается, покровитель со связями везде и всюду — это и есть госпожа Аида. «И что у нее за должность?» — удивился Ваня. «Точно не знаю, но она отвечает за всю гостиничную инфраструктуру. На флоте или в Министерстве судостроительной промышленности, точно не помню. О, родственница Горшкова, в общем», — ответил Сагид. «И что, у нас не нашлось других людей, чтобы повлиять на командование местного центра?» Возмутился я. «Для меня такой расклад стал полной неожиданностью». «Ну, нет, есть, конечно. Просто так быстрее она позвонила у Николаева и что сказала. Если бы это решалось через Москву, было бы намного дольше». «Только сегодня подумал, что в стране началась бюрократия». А вот что никогда не закончится, так это решение вопросов по звонку. Мне даже интересно стало, что Аида Сергеевна могла сказать такое начальнику Центра подготовки морской авиации. На утро весь состав нашей испытательной бригады собрался в предполетном классе для постановки задач. Людей очень много, лица у всех серьезные, настрой тоже. «Не знаю, работать хотят или голова болит после вечера, но все внимательно слушают Сагита». После вступительного слова началась перекличка. Байрамов предложил обсудить порядок работы на текущей летной смене. «Слушаю ваше предложение по плану полетов на сегодня». Двигателисты предложили начать задание по проверке приемистости. Инженеры по оборудованию настаивали на перестановке приборов с одного самолета на другой. Специалисты по контрольно-записывающей аппаратуре сказали, что у них нет возможности обрабатывать информацию. Но потом вдруг появилось, когда Сагид Джош спросил причину. А техники телевизионных систем регистрации вовсе говорят, что их приборы начальник штаба приказал убрать. Мол, режим секретности нарушается. Начало наших испытаний весьма богато на события. Через час я уже стоял рядом с самолетом. Прекрасная солнечная погода, штилевой ветер и хороший настрой на работу. Посматриваю в сторону трамплина. Ничего страшного в нем нет. Сейчас Байрамов готовится с него взлетать. Включил форсажи, огонь соплах разгорелся, и он стартует с места. Несколько секунд, и Сагит выскакивает с трамплина вверх. Возвращаюсь к сборам перед вылетом. Стараюсь сохранить спокойствие. Стою перед стремянкой и медленно надеваю шлем и перчатки. «Сынок, ты, бета, ну не спеши, сосредоточься. Все в норме, дядя Вась, или так заметно, что волнуюсь? А, ты думаешь, я не вижу? Все вы, ребят, переживаете. Я не меньше вас, а может и больше. Подзываю к себе инженера и уточняю параметры силовой установки, которые нужно проверить». Через несколько минут, запустив самолет и проверив все системы, начал рулить в район трамплина. В это время Иван закончил отрабатывать проходы с касанием на посадочном комплексе тренажера. На линии старта меня уже ждал техник Герман. Перед запуском он мне сказал, чтобы я пришел после вылета к ним в домик. Так сказать, отметить первый взлет с трамплина нужно как полагается. С чаем и драниками. Останавливаюсь и начинаю готовиться к взлету полностью выжал тормозную гашетку. В голове прокрутил все нужные параметры. Скорость должна быть не менее 160 км в час, поскольку тогда самолет сильно просядет вниз после схода. Но есть моменты с максимальным значением – 180 км в час. При такой скорости есть вероятность касания штангой приемника воздушного давления поверхности трамплина. От превышать ее нельзя. На авианосце предусмотрено задерживающее устройство, поскольку тебе приходится до начала разбега получить максимальную тягу двигателя на форсаже. На тренажере такого нет. Ну, вроде все готово. Взгляд устремлен вперед, и я задерживаю его на трамплине. Он прямо передо мной. На расстоянии всего 130 метров возвышалась здоровенная горка. Вначале конструкция незаметно поднимается, в конце крутой дугой уходит вверх, оставляя под собой около шести метров высоты. В сравнении со взлетной полосой выглядит просто стеной. На эту стену мне надобно направить свой самолет. Ух, как ты неуютно становится! Мелькает соответствующая мысль, если что, ее уже не объедешь. До этого момента я взлетал, видя перед собой только ровный бетон. Мог прекратить взлет в любой момент. Оставшаяся часть полосы всегда позволяла мне остановиться. Если нет, то продолжал взлет, отклоняя ручку на себя. 088, 88 взлету?» Торопит меня руководитель полетами. «Ух, неужели я так долго стою перед трамплином?» Закрылки выпущены. Вручную открыл центральный вход воздухозаборника. Триммером перемещаю ручку управления вперед и смотрю на Германа Георгиевича. Он как раз и контролирует положение стабилизаторов. Повышаю обороты двигателей. Смотрю за достижением максимальной температуры. Давно у меня не было такого волнительного взлета. Готов! Взлет разрешил, отвечает мне руководитель полетами. В рычаг управления двигателями устанавливаю в положение полный форсаж. Взгляд на панель приборов. Есть, обе лампы загорелись, но это не все. Самолет держу на тормозах до команды Германа. Он должен увидеть, что форсажное пламя начнет вырываться из сопел двигателей. Стойки шасси вибрируют. Колеса слегка юзят, пытаясь сорваться с места. Ощущение, что пневматики держатся из последних сил. Герман поднимает вверх большой палец. Пора. «Форсажи есть!» — громко докладываю я. «Форсажи подтвердил!» Гашитку тормозов отпустил. Истребитель начал разбег, продолжая вздрагивать всей конструкцией. Мгновение — и самолет задирает нос. Скорость падает. Уверенность начинает граничить с тревожными мыслями. «Просчитались! Рано стартанул!» Траектория становится все круче. Самолет у самого края и вот-вот должен сорваться в пропасть. Появляется перегрузка «Отрыв!» И зависаю в воздухе задранным носом. И снова время остановилось. Угол атаки пытается расти, но я не даю ему увеличиваться. Чувствую пятой точкой, как начинаю проваливаться вниз. «Сделать ничего нельзя». В этот момент приходит осознание нового для себя явления. Самолет летит, но не опирается на подъемную силу. Закон инерции удерживает его. Еще секунда, и крылья обретают ту самую опору, которая мне нужна. Вступают в силу законы аэродинамики и динамики полета. — Взлет произвел, — преодолев волнение, доложил я. — ответил руководитель полетами. В его голосе слышится, как он улыбается. Еще несколько секунд назад я таким веселым не был. Ну теперь... Резво набираю в развороте нужную высоту. Напряжение пропало. Внутри невероятной легкости ликования. Полетов за мою вторую жизнь было у меня огромное количество. Но я уже успел соскучиться по великолепному чувству. Тому, когда ты открываешь для себя новое неизвестное и тайное. и от него балдеешь. За день я выполнил еще три подобных взлета, совершая после них монотонные проходы над посадочным блоком тренажера. Ожидания от первых имитаций посадки были самые оптимистичные. «У моих коллег получается, значит и мне не составит труда». После разбора полетов я остался на аэродроме, чтобы посмотреть, как устроен тренажер изнутри. Это целый подземный бункер. Несколько залов с различными системами, обеспечивающих работу аэрофишинеров. Интересное зрелище производит рабочее место руководителя визуальной посадки. Далее РВП. Маленький скворечник в непосредственной близости от места приземления. Представляю ощущение, когда рядом с тобой приземляется многотонная машина» а уж для работников, обеспечивающих систем. Один техник сказал, который отвечает за тормозные машины, что грохот стоит такой, будто тебе на потолок квартиры самолет приземлился. Через неделю я уже начинал полеты с отработки посадки. Сейчас выполняю крайний на сегодня заход с касанием учебной палубы. Ветер на посадке встречный. Видимость отличная. Огни системы посадки работают штатно. Ничего не должно помешать. Стоит сказать, что аналогичный светофор оптической системы посадки, который видит летчик перед посадкой на посадочный блок, будет и на авианесущем крейсере. Все три цвета соответствуют положению на глиссаде снижения. Зеленый сектор означает, что идешь ровно. Желтый и красный выше или ниже. Опасность создают оба сектора. В первом случае будешь вынужден уйти с проходом, что при ограниченном количестве топлива не всегда хорошо. А во втором провалишься под палубу корабля. — 0,88, полосу наблюдаю, — доложил я РВП. — Удаление 4, зеленый курс. — Скорость держу 250 км в час, но у троса ограничения 240. Самолет буквально зависает на глиссаде снижения. 10. Продолжает подсказывать РВП. Выдерживать глиссаду снижение становится труднее. Миг плавает сам по себе. Работа органами управления должна быть миллиметровой. Возможно, и еще точнее. Зеленый, желтый, справа 3. Если улечься глиссадой, то упустишь направление. Отклонение от эталонной траектории движения по высоте 80 см, а по курсу 2 метра. Иначе на зацепе можно оборвать строс. Чем-то похожа траектория на движение человека после хорошего застолья. Зеленый курс! Зеленый курс, повторяет РВП. Глисаду и направление выдержал. Посадочный блок набегает быстрее, чем нормальная полоса. Глухой удар основных стоек есть касание. Конвейер! докладываю я и ухожу с набором. Подсказывает РВП. Попал в этот раз хорошо. Стремиться нужно к зацепу именно центральных тросов. Крайне нежелательной. Захожу на посадку на основную полосу. Через пять минут двигатель выключил и уже стою на бетоне, сняв с головы шлем. Прекрасные чувства, когда после 30 минут сплошного нервного напряжения перед посадкой тело расслабляется. Полной грудью вдыхаю морской воздух. Представляю, как весной тут будет замечательно. Мои размышления прерывается гид. «Сергей, ведь мог садиться за цепом. Чего не стал?» Спросил он, подойдя со спины. «Это не тот самолет. Передняя стойка не усилена. Разложимся. Я же тебе разрешил садиться заранее, потом проезжать по тросам?» «Не стоит торопиться. успею еще почувствовать все четыре единицы перегрузки во время торможения». Байрамов посмотрел на меня и отвел в сторону. Что-то важное сказать хочет, он был чем-то встревожен. «Ты быстро подготовишься к испытаниям на корабле. Нам нужно отработать уже весь цикл в копе с посадками и боевой загрузкой. Макетами, разумеется». «Сагид, нет проблем. Есть ли смысл их отрабатывать на этом борту?» — указал я на самолет, на котором только что летал. На этом самолете нет. Однозначно нужно работать только с тридцать первой машиной. Странно, что он это все говорит мне. Ведь основную работу на предсерийном борту делает Иван. Я тебя не понимаю. Почему мы с тобой вдвоем обсуждаем это, а не всем коллективом? Сагид посмотрел по сторонам, проверяя, чтобы не было подслушивающих. Первый раз за ним наблюдаю такое. Это... «Ваня не сможет сесть на корабль. Он не готов».